Глава 16 После прибытия в систему Крисов особо некогда было любоваться красотами космоса. Он оглядывал окрестности в основном через прицел. Сейчас же он медленно тащился за Дюгонем, и кроме как поглядывать на радар и крутить головой во все стороны, другого занятия у него не было. Вырванный из планеты кусок, рядом с которым пролетал их небольшой конвой, Действовал на психику угнетающий, покрытый трещинами, окруженный обломками поменьше, вырванный с мясом из целого мира, он был воплощением гибели миллиардов и миллиардов существ. Не крисов, эти козлы сами напросились. Но ведь в водах океана могли жить экзотические варианты игривых дельфинов и китов-исполинов, а может здесь, среди серебрящихся косяков рыбы, Жили огромные динозавры или даже целые живые острова. И все это великолепие и разнообразие Андрей Гвоздев уничтожил одним нажатием кнопки. Нет, все понятно, выбор был невелик. Либо мы, либо они. Но в этом глупом споре за доминирующую роль в галактике жертвой пали безвинные живые создания. Хотя казалось бы, за что людям с Крисами рубиться? Звездных систем в галактике не счесть, планет как грязи. Живи мирно, в гости ходи друг другу с подарками. Однако не люди начали эту войну на уничтожение. Но Клим очень надеялся, что они ее закончат. Датчики засекли сложную энергетическую сигнатуру. Мы опускаемся ниже, чтобы исследовать эту аномалию. Челнок завис над участком обломка, бывшим когда-то поверхностью планеты. Сейчас он был покрыт застывшей черной массой. Видимо, перед катастрофой из недр вырвалась магма. «Занимаем позицию и не мешаем наушникам По команде Лемона истребители зависли по бокам челнока. «Отключите, пожалуйста, активные сканеры, чтобы они не создавали помех». Появился в эфире Рома. «Вот же блин, а как нам периметр охранять?» На ощупь, спросил Климу Лемона. «Глазами расходимся, двигаемся кругами. Удаление от челнока километр», отдал распоряжение Лемон. Глаза, даже усиленные модификациями, не лучшее средство наблюдения в космосе, наполненном пылью и каменюками, которые создавали причудливую игру, отраженного от синего солнца света. Враг? А нет. Всего лишь непонятно как, получившийся в результате сотен или тысяч столкновений каменный шар почти правильной формы. Клим каждые 10 секунд выискивал взглядом что-то потенциально опасное. Адреналин в его крови скакал, как кенгуру в период гона. «Вверх-вниз, вверх-вниз». «Красный один, у вас на истребителях есть плазменные излучатели?» Минут через пятнадцать вызвал их Рома. «У меня есть», — откликнулся Лемон. «Сейчас мы подсветим участок на поверхности, по которому надо нанести серию ударов». «Сколько?» «Когда надо будет остановиться, мы сообщим». «Понял вас», — Лемон переключился на Клима. «На тебе наблюдение». Клим почувствовал, что на нем сегодня свет сошелся клином. Патрулируя область, он видел, как Лемон раз за разом заходил на цель и очередью выпускал в нее плазменные заряды. Застывшая лава, разогретая плазмой, засветилась тусклым багрянцем и пошла трещинами от перегрева. «Отлично!» – обрадовался в эфире ученый. «А теперь не могли бы вы дать очередь из кинетического оружия?» «Давай ты!» – сказал Лемон, отлетая и освобождая Климу место для маневра. Клим не стал красоваться замысловатыми заходами на цель, а просто завис над участком. С челнока поступили данные по цели целеуказанию, и система наведения высветила на забрали шлема цепочку красных точек, складывающихся в неправильный ромб. «Поехали!» – сам себе скомандовал пилот. Легкое порхающее движение корпусом, наведение, выстрел – Опять кивок фюзеляжем. Захват точки – огонь. Клим расстреливал мишени, как в тире. Девять выстрелов, девять идеальных попаданий. Когда последний снаряд зарылся в лаву, застывшая корка лопнула и слетела, как скорлупа с ореха. «Ласка милосердная!» Вырвалась у Клима, когда он увидел, что скрывалось под застывшей магмой. «Вообще-то она вредная, эгоистичная и вспыльчивая особа. Поверь, я ее лучше знаю» пробормотал в ответ Рома. «Ну тут да, нормальными словами не описать». «Это Крисы?» спросил Клим, глядя на обнажившееся переплетение то ли веток, то ли каких-то бирюзовых кораллов. По веткам хаотично пробегали разноцветные светящиеся пятна. «Скорее всего Крис, один. Как до меня сразу не дошло, что они могут генерировать энергию в огромных объемах». «Генерировать энергию?» с сомнением переспросил Клим. «Ну да, на Мадагаскаре молодой Крис накачивал энергией тектоническую бомбу. Да и чего мы удивляемся, наше тело тоже способно производить электричество. На нем, к примеру, работает сетчатка искусственных глаз. Глазные моды продолжают действовать даже в том случае, если села основная батарея и вышел из строя питающий моды реактор. А гвоздь со своим геном электрического угря? Так вообще электростанция ходячая!» учитывая размеры этого криса он вполне может обеспечивать энергией целый завод эй прозвучал в эфире хрипловатый голос джо долго вы еще там мы уже слышим серродитая вжи пчелки скоро выберутся наружу расстреливай его побыстрее крикнул рома хорошо клим отправил снаряд прямо в центр бирюзового плетения все у меня боезапас кончился